сьюзен ничего бы не пропустила следовательно больше она не знал обращают внимание на себя два обстоятельства у этого мора что то с руками причем с обеими может уродство шрамы или ампутация каких то пальцев потом у него один глаз возможно несчастный случай автокатастрофа взрыв или наконец Кто-то просто дал ему в глаз. И, подобно всем преступникам, чересчур уверен в себе. Поэтому он не море, но отдых. Конечно, он мог сказать, чтобы направить на ложный след. Тогда зачем вообще об этом говорить? Отдых. Может, горы? Но в Калифорнии полно гор, сказал Паркер. По голосу чувствовалось, что он разочарован. они покрывают чуть ли не две трети штата. А это по размерам почти с Англию. Попробуй отыщи. И ради чего? Все замолчали. Наконец Райдер сказал. Может быть, вопрос надо ставить не так? Не ради чего и нигде? Следует задать себе другой вопрос. «Зачем?» Раздался звонок в дверь. Джефф вышел и вернулся с начальником полиции, который, казалось, был в своем привычном отвратительном настроении. За ним с несчастным видом следовал молодой детектив по имени Крамер. Донахью огляделся по сторонам с видом владельца дома, куда нежданно-негаданно нагрянула целая толпа хиппи. Затем он остановил свой взгляд на Яблонском. — А вы что тут делаете? — Странно, что вы задали этот вопрос. Холодным тоном ответил Яблонский, чтобы Донахью увидел его глаза, тоже холодные. — Я должен был задать вам такой вопрос. Донахью еще какое-то время стоял, уставившись на него, а затем перенес свое внимание на Паркера. А вы? Какого черта здесь? Паркер медленно сделал небольшой глоток джина, явно демонстративно, чтобы вызвать соответствующий эффект со стороны донохи Друг навещает старого друга. Может, уже в тысячный раз. Вспоминаем старые времена. Он еще раз приложился к джину. Впрочем, ума дело. «Утром явитесь ко мне с рапортом». Глотка донухью вновь начинала давать сбой. «Я знаю, о чем вы говорите. О происшествии на станции. Райдер не может заниматься этим делом. Он больше не полицейский. А обсуждать дела полиции с гражданскими лицами вы не имеете права. Теперь убирайтесь. Я хочу поговорить с Райдером наедине». Райдер с поразительной для человека его комплекцией легкостью вскочил на ноги. «Из-за вас обо мне станут говорить, как о негостеприимном хозяине. Я не могу этого позволить». Хоть и с большим напряжением, но Донахью умудрился прорычать это с угрожающими нотками в голосе. Паркер не обратил никакого внимания на его рев. Донахью развернулся, подошел к телефону и вскрикнул от боли. Райдер своими мощными пальцами схватил его левую руку. Донахью уронил трубку и стал массировать пострадавшее место. Райдер положил телефонную трубку на место. «Черт знает, что такое!» Донахью продолжал старательно растирать руку. «Ну, хорошо!» Крамер, «Арестуйте Райдера заново представителя полиции при выполнении им своих обязанностей». «Что?» — Райдер огляделся по сторонам. «Кто-нибудь видел, как я напал на этот мешок с жиром?» «Естественно, никто ничего не видел». «В Калифорнии действует правило «мой дом, моя крепость». — Никто не имеет права входить в мой дом без разрешения. — Ах, вот как! Донахью сунул руку в карман и вытащил оттуда клочок бумаги, которым стал размахивать перед носом райдера. — Я все могу! Могу трогать здесь все, что захочу! Зна